У ужаса есть имя. Я инстинктивно подпрыгнул, но опоздал на крошечную долю секунды и не успел отбить нападение. Большая хищная кошка, кажется, ягуар, налетела на Генри и без труда сбила его с ног. Я просто задохнулся от ужаса, а вдруг зверь сломал ему шею. Но наш товарищ в человеческом обличии прижатый к земле огромными лапами ещё подавал признаки жизни. "Все на него, быстро!" закричал я. Может ещё удастся прогнать ягуара из пасти Генри. Если мы с волками набросимся вместе, может получится. Но тут я понял, что костариканские школьники не выказывают никакого волнения, просто с любопытством наблюдают за происходящим. Да и ягуар не спешил лакомиться Генри. Он просто стоял с сияющими глазами и полуоткрытой пастью, демонстрируя клыки и длинный впалец над нашим испуганным товарищем, вжав беднягу в грязь. Ну что? Правда я супер. «Классный прыжок получился, а?» «Кинг!» — закричала Мария Лачамба. «Что ты творишь? Мы же сотни раз тебе объясняли, на людей нельзя нападать сзади!» Ягуар опустил голову. «А спереди можно?» «Кто-нибудь, пожалуйста, освободите меня!» — просипел Генри. «Если вам не трудно!» «Сейчас!» Лу одним прыжком оказалась рядом с Генри и угрожающе подняла копыта. Ягуар тут же испуганно втянул голову и отступил. Я пришел в восторг. «Какая она смелая!» Генри, явно обрадовавшись помощи, поднялся на ноги и принялся отряхивать одежду. Но грязь уже прилипла. А вот Куки была не очень рада. Не удержавшись на спине Улу, она свалилась вниз. И от обиды притворилась мертвой. Ну, это надолго. Мы потихоньку двинулись дальше. «Я тоже умею нападать! Смотрите!» — крикнула Холли, и, раскинув лапки в разные стороны, со всей дури бросилась мне на спину. «Я тоже умею нападать! Смотрите!» Я даже не покачнулся. Оскорбившись, Холли забралась мне на голову и принялась там скакать. «Я тебе что, батут?» — возмутился я, наблюдая за молодым ягуаром. Наигравшись с сухими листьями, он теперь с удовольствием точил когти о дерево. Я бы тоже не отказался, но в человеческом облике так можно ногти обломать. Ягуар, Кинг и Василиск Мануэль, кажется, были друзьями. Они шли рядом и неслышно переговаривались мыслями. Характер Мануэля я пока толком не понял — С одной стороны, он просветил меня по поводу Тарзана. Спасибо ему за это. Но с другой, он говорил со мной немного свысока. А кроме того, он не проявлял такого радушия, как остальные костариканцы. Через 2 часа экскурсия в джунгли закончилась, и Мария Лачамба дала нам напоследок ещё один совет. И не спите ночью снаружи. Здесь есть животные, которые не прочь будут съесть вас на десерт. Какой же я десерт? Я уж точно основное блюдо, пробормотал Брендон. на лице у него при этом было написано: "Ну, я же говорил, что здесь опасно. Надеюсь, сейчас будет перерыв, я совершенно разбит", простонал он. "А представь, каково мне", Генри озабоченно себя ощупывал. Но пощады ждать не приходилось. После небольшого перерыва нас отправили в классы. Костриканские ученики что-то оживлённо обсуждали. "О чём речь?", спросил я. "На днях по телику сказали, что в последнее время поблизости от населённых пунктов Стали замечать необычно много ягуаров, объяснил Альфред. Такое ощущение, что животные наблюдают за людьми. А ведь ягуары вообще-то людей сторонятся. И ещё, ягуары задирают теперь сторожевых собак в деревнях. Может, они вкусные? высказался Кинг. Мануэль закатил глаза. Для тех, кто не в курсе, обычные ягуары не едят домашних собак, а вот в джунглях они охотятся на всех подряд. Понятно, ответил Кинг. Странно как-то. Ящерец объясняет ягуару, чем хищные кошки занимаются в дикой природе. Я молча следовал за ребятами и размышлял. Одна мысль всё время возвращалась: где-то я уже слышал о чём-то подобном и должен знать, что означает такое поведение животных. Но как я ни старался вспомнить, никак не удавалось. Всем привет. Мы приготовили для вас отличную программу. Она веела, как всегда кричащая, одетая в сиселия Моравия, и села на учительский стул. Но тут же подпрыгнула, как ужаленная, превратилась в попугая, взлетела на верхний край доски и принялась страшно ругаться. А маленький чёрный скорпион, отдыхавший на её стуле, приспокойно удалился. Но урок он не остался. Видимо, это настоящее животное, а не оборотень. Мы с Холли переглянулись. Ничего себе, какие смачные выражения знает эта учительница. Пожалуй, стоит и нам запомнить. Синий ритто Маравия продолжил урок, а я пока немного осмотрелся. Теперь мы все были в человеческом обличье, только парочка костариканцев и Мирос Хуаниты, как всегда, остались животными. Интересно, кто тут king? Может, вон тот чуть наивный блондин с восторженной улыбкой? А вот Игнасио, новое увлечение Хуаниты, я узнал сразу. Высокий парень с блестящими чёрными волосами, уложенными назад гелем. излучал просто невероятную самоуверенность. Наверное, птицы в лесу, завидев его, просто падают с веток от изумления. В отличие от меня, у него уже росли волосы на груди и на тыльной стороне ладони тоже. В классных комнатах крыши и стены были из грубо отёсанных брёвен, а вот окон не было совсем. Все помещения, как и столовая, выходили прямо на улицу. Я сидел рядом с холле, а Брендон между двумя девочками, которые приветливо ему улыбались. И вскоре все трое уже оживленно болтали по-испански. Кажется, они и нашли общий язык. Сесилия Моравия закончила свою речь, все еще сидя на краю доски в облике ара, красно-желто-синего попугая. «Дорогие гости, мы приготовили для вас несколько докладов о Коста-Рике, чтобы вы могли получше познакомиться с нашей прекрасной страной». Увидев, как с места широко улыбаясь поднимается Эстелла, я почуял неладное. И мои опасения оказались не напрасны. Она встала перед классом, пошуршала бумагами и начала говорить. По-английски с испанским акцентом и во всю мощь своих голосовых связок. «Четверть территории Коста-Рики — это природоохранная зона», — объявила обезьяна Ревун. «Это стало возможным в том числе благодаря тому, что в правительство входит несколько оборотней, и они делают все возможное для защиты природы!» Мы с Холли в панике переглянулись. Мне очень хотелось зажать уши руками, но было ясно, что делать этого нельзя. Все сразу заметят. Не могу же я так обидеть хозяев. Но как тогда быть? Я же не выдержу целый реферат на такой громкости. Остальные, кажется, уже привыкли, сидели тихо, смирившись с судьбой. Тови могла бы, наверное, немного приструнить подружку, но она, к сожалению, пристроилась у той на плече и мирно спала, засунув голову под крыло. «Здесь самое большое в мире разнообразие растительного и животного мира!» Конечно, это все прекрасно и замечательно, но как вынести эту муку? Мои чувствительные уши этого реферата не переживут. Может, притвориться больным? Или сбежать в туалет? Нет, это не выход. Я отчаянно оглядывался в поисках решения. И увидел, что мне машет Лу. В руках у нее было что-то белое и... четырехугольная. — А, узнал! Это же странное человеческое изобретение под названием бумажный носовой платок. Лу показала мне жестами, как можно оторвать от платка кусочки, скатать их в шарики и засунуть в уши, и передала его мне. Понимающе улыбаясь, костариканцы и мои товарищи передавали платок дальше. По пути ко мне он несколько уменьшился в размерах, но маленький обрывок, к счастью, все-таки дошел. В тропиках нет смены времён года. Есть только сезон дождей и сезон засухи. Не теряя времени, я скатал шарики и поспешно засунул их в уши. Ух, помогло. Такую громкость уже можно как-то вынести. Я беззвучно прошептал Лу: "Спасибо". Моё сердце просто таяло от любви. Она моя спасительница. Стелла наконец-то закончила выступление. Но вы это оказалось лишь начало.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 расскажу. Он ещё не успел сказать о трёх фразах, а полкласса уже спали. Те, кто умудрился не заснуть, таращились перед собой, что-то рисовали в тетрадях, болтали с соседями или читали под столом комиксы. "Ленивец", прошептал я Холли. Она вытерщила глаза и энергично закивала. Я тоже не смог долго слушать и продолжила осмотр класса. На задней парте Два очень странных подростка. Мальчик сидел совершенно неподвижно, как каменный. На столе перед ним стоял горшок с комнатным растением. Только у него у одного было собственное растение. Что бы это значило? Кто он? спросил я шёпотом у Игнасио, сидящего рядом со мной с другой стороны. Гондул шлемовый игуана, услышал я в ответ. Двигаться мало, так мало, что на нём появляться растение. Очень гордится своим растением. Правда? Поразился я. Да, кивнул Игнасио. Рядом с гандулом сидела девочка, полная его противоположность. Казалось, ей стоит большого труда спокойно усидеть на месте. И ещё она рвала на мелкие кусочки листья салата. Никто этому не удивлялся. Наверное, она часто так делает. Время от времени девочка ещё засовывала в рот конфеты. Одна конфета упала на стол, и гандул молниеносным движением тут же её схватил. Всё ясно. Привыка хочется из засады. Следующие два доклада прошли лучше. Но мы всё равно все были рады, когда начался следующий урок Превращение. У сеньора Лазукоса, местного учителя превращения, были проблемы с кожей. Его плечи усеивала перхоть. Наверняка он та самая игуана, что так напугала Джеффри сегодня утром в душе. Сеньор Лазукос начал урок необычно. Добрый день, уверенно произнёс он. Чтобы мы все могли получше познакомиться, предлагаю всем сразу превратиться по моей команде. 1. Послышались стоны и кряхтение. Всё происходило очень быстро. Интересно, получится ли у нас? 2. Кто-то глубоко дышал, кто-то прикрыл глаза. Я тоже сконцентрировался, обратил взор внутрь себя и постарался расслабиться. Придётся суметь. Стыдно будет, если останусь в человеческом обличии. 3.